Глава 12. Однако в следующие дни Альбина и Серж стали как-то стесняться друг друга. Они даже избегали каких-бы-то неполнонамёков на свою прогулку по деревьями. Они не обменялись больше ни одним поцелуем и ни разу не говорили о своей любви друг к другу. Вовсе не стыд удерживал их, а только боязнь спугнуть свою радость. А когда они были врозь, они только и жили нежными воспоминаниями. Погружаясь в эти воспоминания, оба вновь переживали те часы, которые проводили вместе, обнявшись за талию и ласково дыша в лицо друг другу. Кончилось это тем, что ими овладела какая-то лихорадка. Влюблённые глядели друг на друга томными, очень печальными глазами, говорили о вещах, которые их совершенно не интересовали. Посреди долгого молчания Сержи беспокойно спрашивала Альбину: "Ты не здорова?" Она качала головой и отвечала. «Да нет, это ты нездоров. У тебя горячие руки». Парк внушал им глухое беспокойство. Они и сами не могли объяснить себе, почему. На каждом повороте тропинки их сторожила какая-то опасность. Будто кто-то мог выскочить, схватить их за шиворот, бросить на землю, больно поколотить. Они ни разу не заикались об этих вещах, но всё же невольно признавались друг другу в своей тревоге. Ибо по временам кидали вокруг путливые взоры, и от этого становились словно чужими, даже враждебными. Наконец однажды утром Альбина после долгого колебания заметила: "Напрасно ты всё время сидишь в запрети, ты опять заболеешь". Серж принуждённо засмеялся. "Мы ведь всюду побывали", пробормотал он. "Мы теперь знаем весь парк". Альбина отрицательно покачала головой, затем тихонько проговорила: "Нет, нет. Мы ещё не видели скал, мы не ходили к источникам, у них я грелась зимой. Есть ещё и такие уголки, где даже камни кажутся живыми. На следующее утро оба, не говоря ни слова, вышли из дому. Они двинулись налево, мимо грота со спящей ромажной женщиной, занося ногу на первые камни, Серж сказал: "Вот от чего мы тревожились. Надо осмотреть здесь всё. Тогда быть может, мы станем спокойнее". День был душный, стояла тяжёлая жара, как перед грозою. Взять друг друга за талию они не посмели. Шли один за другим, и солнце беспощадно припекало их. Альбина воспользовалась тем, что тропинка расширилась, и пропустила Сержа вперёд. Его дыхание беспокоило её. Ей было неприятно, что он шёл за ней по пятам, почти касаясь её платья. Вокруг них широкими уступами вздымались скалы, огромные плиты, шершавые от жёстких порослей. лежали на склонах в перемешку с более нежными пластами. Сначала им попадался золотистый дрог, затем целые скатерти тимьяна, шалфея, лаванды, словом, всех ароматических растений. И, наконец, потянулся можжевельник с едким запахом и горький розмарин с сильным одуряющим ароматом. По обеим сторонам дороги то и дело тянулись живые изгороди астралиста, словно решётки из тёмной бронзы, кованого железа и полированной меди, Решётки изящной слесарной работы, очень сложного орнамента, украшенные множеством колючих розеток. Затем на пути к источнику им пришлось пройти через сосновый бор. Тут скудная тень давила на плечи как свинец, сухие иглы хрустели на земле под ногами, смолистая пыль обжигала губы. Здеш твоему саду, видимо, не до шуток, сказал серши и повернулся к альбине. Оба улыбнулись. Они находились у источников. Прозрачная вода облегчила и освежила их, но эти ключи не прятались под зеленью, как ручьи на равнине, что насаждают вокруг себя густолистный кустарник и лениво спят в его тени. Эти ключи рождались прямо на солнце, они били из отверстий в скале, и ни одной травинки не озеленило над голубыми их водами. Казалось, они серебряные. Таким ярким светом были они зальеты. На дне на песке играло солнце, живое, светлое, будто дышащая солнечная пыль. Из первого водоёма ручейки разбегались, точно протягивая во все стороны белоснежные руки и подпрыгивая, как ноги весёлой деть. А потом онизапно низвергались водопадами, и мягкая дуга каждого каскада походила на опрокинутый торс белотелой женщины. "А куне руки", закричала Альбина. "На дне вода совсем ледяная". И в самом деле здесь можно было освежить себе руки. Они брызгали друг другу водой в лицо и так и оставались под дождевою пеленою, подымавшейся с текучей глади вод. Само солнце казалось здесь мокрым. «Посмотри!» — снова крикнула Альбина. «Вон цветник! Вон лук! Вон лес!» И с минуту они смотрели на растелавшийся у их ног по роду. «Ты видишь?» — продолжала она. «Нигде ни кусочка стены! Вся земля здесь наша, до самого края небес!» Наконец, почти бессознательно, спокойным и доверчивым жестом, они обняли друг друга за талию. У источников их лихорадка утихла. Но, тронувшись в путь, Альбина что-то вспомнила. Она повела Сержа обратно и сказала. «Там, у подножия скал, я когда-то давно видела стену!» «Здесь нет никакой стены!» — прошептал Серж и слегка побледнел. «Да, нет, это не здесь. Должно быть там, позади Каштановой аллеи, за теми кустарниками». Чувствуя, что рука Сержа нервно сжимает её стана, Альбина прибавила. «Быть может, я ошибаюсь, но я припоминаю, что, выходя из аллеи, я как-то сразу прямо перед собой увидела стену. Она переградила мне дорогу, такая высокая, что я испугалась. Я прошла ещё несколько шагов и ужасно удивилась. Стена была пробита, в ней оказалось громадное отверстие, и сквозь него была видна вся окрестность. Серж смотрел на неё с тревожной мольбой в глазах. Тогда она, пожав плечами, успокоительно добавила. «Ого, я тут же заделала дыру, я уже тебе сказала, мы совсем одни. Я её тотчас же закупорила. У меня был нож, я нарезала терновника, прикатила большие камни. Бьюсь об заклад, там теперь и воробью не пролететь. Если хочешь, пойдём как-нибудь на днях поглядим. Тогда ты успокоишься». Серж отрицательно покачал головой. Потом они ушли, обняв друг друга за талию. Но почему-то тревога вновь овладела ими. Серж то и дело поглядывал на Альбину из-под лоби. Ей было тяжело от этих взглядов, и веки её дрожали. Обоим захотелось поскорее уйти отсюда, чтобы как-нибудь сократить эту неприятную прогулку. Не отдавая себе отчёта, точно подчиняясь чьей-то чужой воле, толкавшей их, они обогнули скалу и вышли на площадку, где их вновь опьянило яркое солнце. Но теперь их окутывало не эстома ароматических трав, не мускусный запах тимиана, не фимиам лаванды. Теперь они попирали ногами пахучие травы, горькую полынь, пахнущую гниющим телом руту, жгучую, влажную, от сладострастной и спаренной валерьяну. Тут росли мандагора, цикута, черемица, белина. От всего этого кружилась голова, Сонные odors заставляли их шататься. Они держались за руки, а сердце так и стучало, так и прыгало. Хочешь, я понесу тебя? спросил Серж, почувствовав, что Альбина держится за него. Он было взял её обеими руками, но она, задыхаясь, высвободилась. Нет, нет, ты душишь меня, сказала она. Оставь. Я не знаю, что со мной. Земля уходит из-под ног. Видишь, вот где мне больно. Она взяла его руку и положила себе на грудь. Тогда он смертельно побледнел, казалось, он чувствовал себя ещё хуже, чем она. У обоих на глазах были слёзы. Они плакали друг о друге и о том, что ничем не умеют себе помочь в беде. Неужели им так и придётся умереть от этой неведомой болезни? Пойдём-ка лучше в тень сядем, предложил Серж. Эти растения задушат нас своим запахом. И он повёл её за кончики пальцев. Она вся содрогалась, едва он дотрагивался до кисти её руки. Зелёный лесок, где Альбина присела, состоял из кедров. Великолепные деревья раскидывали метров на десять вокруг плоскую крышу своих ветвей, а позади вздымались странные хвойные породы. Гипарисы с мягкой и тонкой, вроде густого кружева, зеленью, прямые торжественные пини, похожие на священные древние столбы, ещё чёрные от крови жертв. Сысовые деревья в тёмное одеяние которых отливало серебром, различные вечнозелёные растения, приземистые и тёмные, блестящей, точно из лакированной кожи листвою, забрызганной жёлтым и красным. Эта зелень была так могуче и густа, что солнце, скользя по ней, не делало её светлее. Особо удивительна была араукария Со своими большими симметричными ветвями, похожими на клубок при смыкающихся, возгромоздившихся друг на друга, она топорщила свои чешуйчатые листья, как топорщит чешую змея, если её раздразить. Под тяжёлой семью араукария жара нагоняла сладострастную дрёму. Воздух спал и не дышал точно во влажной глубине алкова. Из благовонных чащ поднимался запах восточной любви, напоминавший благоухание накрашенных губ суламифи. А ты не сядешь? спросила Альбина и подвинулась, чтобы дать ему место. Но Серж, только отступил и продолжал стоять. Когда же она пригласила его второй раз, он опустился на колени в нескольких шагах от неё и зашептал: "Нет, у меня жар больше твоего. Я обожгу тебя. Послушай, если бы я не боялся сделать тебе больно, я бы обнял тебя крепко-крепко. Так крепко, что мы перестали бы страдать". Он подполз на коленях немного ближе к ней. О, заключить тебя в объятия, прижаться к тебе всем телом. Я только об этом и думаю. Ночью я просыпаюсь и сжимаю в руках пустоту, грезу о тебе. Сначала я хотел бы взять тебя только за кончик мизинца, а потом взять тебя всю, медленно, понемногу, пока от тебя не останется ничего, пока ты вся не станешь моей, вся от ног и до ресниц, Вся целиком. И я сохранил бы тебя навсегда. О, как должно быть сладко обладать тем, что любишь. Моё сердце растаяло бы в твоём. Он ещё приблизился к ней. Теперь ему стоило только протянуть руку, чтобы коснуться её платья. Но сам не знаю, почему я чувствую себя так далеко от тебя. Между нами какая-то стена, и я не могу сокрушить её даже кулаками. Однако сегодня я силен. Я мог бы обвить тебя руками, вскинуть на плечо и унести, как свою вещь. Но это не то. Этого мне мало. Когда мои руки держат тебя, в них оказывается только ничтожная часть твоего существа. А где же ты вся? Как мне отыскать тебя всю? Как? Серж упал на землю, опёрся на локти и растянулся так в позе восторженного обожания. Он поцеловал край платья Альбины. Тогда точно он поцеловал её самое Альбина внезапно встала и выпрямилась, приложив руку к вискам, она залепетала как безумная. "Нет, умоляю тебя, пойдём дальше". Она не убежала. Она позволила Сержу следовать за собой, а сама медленно и растерянно шла, спотыкаясь о корни деревьев, обхватила голову руками, заглушая подкатывавший к горлу вопль. Когда они вышли из рощи, им пришлось сделать несколько шагов по скалистому уступу. где громаддилась огромная пора соля горячих и сочных растений. Казалось, тут собралось целое скопище безменных животных, которые могут привидеться разве только в кошмаре. Чудовища вроде пауков, гусениц, мокриц чрезвычайно увеличенных размеров. У одних кожа была гладкая и слизистая, а у других шершавая, покрытая безобразной шерстью. У всех волочились больные конечности, вывернутые ноги, сломанные руки. У одних уродливо раздувалось мерззасное брюхо, у других позвоночники разбухали бесчисленными горбами. Третьи, разорванные в клочья, походили на скелеты с вывернутыми суставами. Бугристые кактусы нагромождали живучие прощи похожие на зеленоватых черепах со страшными длинными волосами, более жёсткими, чем стальные иглы. Ещё более сморщенные и кожистые иглистые кактусы напоминали гнёзда свившихся клубком гадюк. Каждый хинопсис казался горбом на ростом на красноватой шкуре, чем-то вроде гигантского свернувшегося шаром насекомого. Опунции, как и настоящие деревья, возносили вверх мясистые листья, усеянные красноватыми иглами и напоминавшие собой ульи микроскопических пчёл, кишащие насекомыми с прорванными клетками сот. У гастерии, словно у длинноногих опрокинутых на оздничь пауков, Во все стороны тянулись лапки с черноватыми, изборождёнными пятнами и узорами суставами. Цирюсы расцветали каким-то позорным ростом точно огромные полипы, точно болезненные опухоли этой слишком горячей земли, появившиеся на свет от отравленных соков. Но особенно густо раскидывались сердцевидные свои цветы на каких-то судорожно запрокинутых стеблях столетники. Все оттенки зелёного цвета, нежного и глубокого Жёлтоватые, сероватова, ржаво-коричневого и тёмного ржаво с бледно-золотым бордюром были тут на лицо. Здесь были растения всех форм: с широкими листьями в виде сердца и с листьями узкими, как лезвия меча, покрытые кружевом шипов и гладкие, словно подрубленные искусной рукой. Были тут и громадные экземпляры с цветами на высоких стеблях, откуда словно свисали ожерелья розового коралла. Были и маленькие, теснившиеся по нескольку штук на одном стебельке. Были здесь и мясистые растения, словно выпускавшие во все стороны змеиные жала. «Возвратимся в тень», — умолял Серж. «Ты сядешь, как сидела только что, а я опущусь на колени и буду с тобой разговаривать». Крупные капли солнца падали дождём. Торжествующее светило обнимало ногу и землю, прижимало её к своей палящей груди. Изнемогая от жары, Альбина зашаталась и повернулась к Сержу. Возьми меня, прошептала она замирающим голосом. Едва они дотронулись друг до друга, как оба упали, слившись губами в долгом поцелуе и даже не крикнув. И им казалось, что они проваливаются всё глубже, будто скала бесконечно опускается под ними. Оба скользили блуждающими руками по лицу, по затылку, по платью друг друга. Но такая близость была им тягостна, и они почти точь-в-точь же поднялись в ужасе: "Не смейте дальше в утолении своих желаний". Они убежали по разным тропинкам. Серж кинулся к павильону, придя домой он бросился на кровать, голова у него пылала, сердце сжималось от отчаяния. Альбина же возвратилась только ночью, только после того, как выплакала все свои слёзы в уголке сада. То был первый раз, что они вернулись не вместе. Утомлённые радостью долгой прогулки, дня три подряд они дулись друг на друга. Оба были очень-очень несчастны.